Глава третья «Отпустите меня, лорд Райлан!» Вырвалась из его крепкой хватки и побежала на улицу. Но тут же остановилась. Дождь хлестал нещадно. Не видно было ничего, словно стена воды вдруг стала передо мной. Я уже не замечала того, что мои волосы напоминали паклю. Платье прилипло так сильно, что напоминало вторую кожу. Туфли вообще превратились в подобие обуви. Оторви и выбрось. Холодные капли скатывались по лицу и шее стекали за шиворот. Одно радовало — я больше не была грязной. И теперь можно было различить мое лицо и глаза. И, естественно, принц сразу понял, кто перед ним, о чем он сразу же мне сказал. Да еще в таком тоне, словно я пришла в его дом и наследила там грязными ботинками. Ух, ненавижу! — Лирия, постой! — снова схватил меня. Только в этот раз за руку, что было в сто, нет, в тысячу раз хуже. Касаться его кожи было для меня пыткой, поэтому тут же вырвалась и побежала. Но, добежав до конца дорожки, остановилась и осмотрелась. Я пыталась сообразить, где же находится теплица с красными розами, которые так любил мой отец. Каждый год он сажал в ней один и тот же сорт в памяти моей любимой матушки. Она их особенно любила. Красные, бархатистые, благоухающие во время цветения. А потом отец аккуратно срезал их. Часть относил на могилу мамы, а часть продавал на рынке. На вырученные деньги покупал сахарные бублики бездомным детям. Вспомнив, где находится злополучная теплица, резко повернула туда. И на повороте снова чуть не поехала по скользкой дорожке. «Аккуратнее, Лира!» — крикнул принц. Видимо, следующий за мной. «Не ходите за мной! Вам сюда нельзя!» Старалась перекричать шумный дождь, но это было бесполезно. Райлан все равно следовал за мной. Он был зол, глаза его искрились яростью, он стирал воду с лица, а губы его постоянно кривились в недовольстве. «Я сам решу, куда мне можно ходить, а куда нельзя!» «Это сад моего отца!» — крикнула, обернувшись. «Этот сад расположен на земле династии Баллардов. Стой, кому говорю!» Я добежала до нужной теплицы, которая и правда была раскрыта, и сейчас страдала от действия стихии. Дождь заливал алые бутоны роз, и казалось, что цветы плакали. «Что же делать?» — скинула руки, не зная, с чего начать. «Надо закрыть все окна и двери», — спокойно ответил принц и начал закрывать по одной створке справа. Я побежала на другую сторону, закрывать слева. Когда осталась одна дверь, принц вновь схватил меня за локоть и затащил внутрь. Здесь было тихо и сухо. Осмотревшись, поняла, что ни одна роза не пострадала, а значит, мы успели. «Пустите меня, лорд Райлан!» «Чтобы ты снова убежала?» Сжал крепче, а потом все-таки отпустил. И облокотился о косяк двери. Посмотрел на улицу. Дождь не прекращался, и в небе не было видно ни просвета. Хмурые облака изливали воду на землю и, кажется, не собирались прекращать свое действие до утра. «Я не убегу», — тихо ответила и стерла воду с лица. Отвернулась присела на маленький треногий стульчик, который стоял здесь с самого моего детства. Отец на нем работал, ухаживая за своими любимицами. «Лера, нам надо поговорить». «Нет, не надо», — отрицательно помотала головой. «Все было сказано четыре года назад». «Не все, поверь мне, и половины не было сказано». «Мне хватило и того, что я услышала» огрызнулась и взглянула в его темно серые глаза твои слова навсегда засели в моем сердце и теперь их оттуда не вытащишь слишком больно не говори глупостей мы же были детьми усмехнулся и провел пятерней по волосам играли в эти сказки про любовь и свадьбу, но с самого начала было понятно что мы не мы не пара закончила я за него Ты это хотел сказать? Нет, не это. То есть, не совсем. Закатил глаза и недовольно зарычал. Да подожди ты. Я дочь садовника, а ты — лорд Райлан Баллард, наследный принц королевства Скайдор. Лира, дело не в этом. Все нормально. Ты дал мне понять, что мы неровня. И если ты женишься... То только на той, кто будет полезен для королевства». «Ох, Лира, все так сложно. Тебе не понять». Отвернулся и пошел по дорожке между кустами роз. Высокий, статный, его походка выдавала в нем наследника королевских кровей, и никакая одежда не могла это скрыть. А самое страшное было то, что я все еще любила этого мерзавца и никак не могла побороть в себе это чувство. Никакие свидания и безобидный флирт в академии не помогли забыть мне свою первую любовь, которая принесла мне столько горя. Своё сердце я до сих пор собирала по кусочкам, и казалось, что вроде собрала, но все как будто заново. Лучше бы я осталась в академии, но старый отец, который жил один и, кажется, последнее время плохо себя чувствовал, не оставил мне шанса на выбор. Я должна была вернуться домой, встретиться с принцем и сказать ему все, что я о нем думаю. Кажется, сейчас был самый подходящий момент для этого, поэтому, поднявшись, я откинула волосы назад и кашлянула. — Райлан, мне надо тебе кое-что сказать. Мужчина повернулся и посмотрел на меня, как раньше. — Нет, — показалось, — как раньше уже не будет. Тогда я была уверена, что он любит меня. А сейчас поняла, что и не любил он меня вовсе и считал нашу любовь детской шалостью. Пусть так. Скинула подбородок и сложила руки на груди. Я слушаю. Сделал шаг ко мне. И остановился на безопасном расстоянии от меня. Я не хочу тебя больше видеть. Никогда. Ты мне противен. «И это все? Ради этого ты вернулась сюда?» Ухмыльнулся и почесал волевой подбородок. «Не слишком ли много чести для простого принца?» «Я сюда вернулась ради своего отца!» «Ха-ха! Не смеши меня, маленькая лира! Кого-кого, а меня ты не обманешь!» «Но это правда!» — крикнула и нахмурилась, сжала кулаки. Но мы это сейчас проверим. Резким движением приблизился ко мне, обхватил руками и накрыл мои губы поцелуем, горячим и страстным, таким, как я помнила. Он был такой же, как четыре года назад, порочный, дерзкий и чувственный. Горячая лава, которую он разбудил во мне, прокатилась по мышцам, вызывая дрожь в ногах. И я поняла, что ничего не кончилось, только отложилось на четыре долгих года.